глава 23 в тот вечер сидел у костра и открыл ящик который стащил со стола влачу гинайта. Днем мы сделали большой переход, хотя с каждым шагом я и боролся с ужасным чувством что меня зовут назад, что какая-то неведомая сила прямо-таки физически тянет меня обратно. С трудом тащась по дороге, я всё думал, кто бы это мог быть. Именно не что, а кто? Кто мог бы попытаться удержать меня? Может быть, Сара? То есть чувство, что я должен что-то для неё сделать. Даже если это что-то и состояло всего лишь в том, чтобы вернуться и подождать, когда она сама выйдет оттуда. Чувство вины за то, что я её покинул? Но я знал, что я её не покинул. Как не покинули мы ни Джорджа, ни Тука. Осознание того, что я все-таки подвел ее. Я действительно подводил ее в некоторых случаях, но никак не в этом. Больше всего, по всей видимости, меня беспокоило то, что Сара, очевидно, так и не поверила тому, что я и ухарь увидели там, в долине. Меня не покидала мысль, что мне нужно было постараться убедить ее в этом, чтобы у нее и мысль не возникла о возвращении туда. То, что человек может захотеть туда вернуться, понять можно». Если человек хоть минуту постоит в воротах рая, он не обрадуется, если его оттуда прогонят. Чего я никак не мог понять, так это того, почему она отказалась, вполне добровольно и осознанно, понять меня. Отказалась смотреть правде в глаза, отдав предпочтение милому ее сердцу обману. Или это ухарь так тянет меня назад? Неужели в моей голове что-то спрятано? Неужели за те последние несколько секунд ему удалось что-то туда внедрить, что теперь постоянно и невидимо мучает меня? Я сделал еще одну попытку докопаться до информации, но хоть какой-нибудь информации, связанной с нашим прощанием. Но и на этот раз ничего не вышло. А может это Пейнт? Я так плохо обошелся с ним, переложив на него задачу, с которой сам не мог или не хотел справиться». «Может, мне стоит вернуться и сказать ему, что я освобождаю его от выполнения задания?» Я тщетно пытался прогнать от себя встающие перед глазами видения. Пейнт, стоящий в почетном карауле у тех вороты через тысячу лет и даже через миллион, если он еще будет существовать, все так же в ожидании события, которым не суждено произойти. По-прежнему хранящий верность слову, давно унесенному ветром, и губам, произнесшим это слово, которые сами давным-давно превратились в прах. Мучимый этими мыслями, я шел все дальше и дальше по тропе. Постороннему наблюдателю мы показались бы странной парочкой. Я со своим смешным мечом и щитом, и Роско с мешком за плечами, тяжело шагающий за мной, бормочущий про себя что-то бессмысленное. Покрыв за день довольно приличное расстояние, мы остановились на ночевку. Ройся в мешке в поисках еды, я наткнулся на ящик, который стащил унайта. Я отложил его в сторону, решив покопаться в нем после ужина. Роско набрал хвороста, я развел костер, приготовил себе еду. А в это время мой железный балбес уселся у костра напротив меня и вдруг непринужденно заговорил. Правда, на этот раз он начал выдавать нерифмованные слова и не свою математическую абракадабру. «Свой глаз единственный!» Бойко начал он. «Ты можешь обратить на небеса и там увидеть Божью благодать. Ведь солнце желтый глаз всю землю может видеть». Я с удивлением смотрел на него и недоумевал. То ли дурь наконец из него выскочила, и он начал разговаривать нормально, то ли он окончательно свихнулся. «Роско», — сказал я как можно мягче, чтобы не спугнуть его и не сбить. «Я не слышал, я думал о другом. Интересно». Коли другого дела нет, смиренно можно быть. Услыша крик души несчастной, сломленной страданием, мы молим, замолчи. А сами громче закричим, достанься нам в удел хоть часть тех испытаний. Стихи, завопил я. Боже праведный, только стихов мне не хватало. Да я уже по горло сыт твоими бессмысленными рифмами и уравнениями. Он поднялся на ноги и, весело позвякивая своими железками, пошел плясать забористую джигу, подпивая себе. Случайно мясо свертело-упало. Часы на башне бьют 12 раз. Моя милашка мне сейчас сказала, она сказала, что сгорит сейчас. Так горяча, а мясо все остыло. Зачем остыло, поджидая вас? А вас все нет и нет, и я уже не в силах, совсем не в силах. Он вдруг остановился посреди очередного выкрутаса и удивленно посмотрел на меня. «Силах, вилах, пилах, фирмопилах!» По крайней мере, он пришел в норму. Он снова уселся около костра, но не стал разговаривать со мной, а вновь что-то забормотал себе под нос. Сумерки сгустились, и на небе расцвела яркая россыпь галактики. Сначала центральное ядро, висевшее на востоке прямо над горизонтом, А позже с наступлением ночи и размытые нити рукавов спирали, напоминающие серебряную дымку, которая постепенно, с увеличением темноты, становилась всё ярче. Где-то наверху тихо посвистывал ветер, и дым от костра, поднявшись немного вверх строго по вертикали, подхватывался им, отклонялся в сторону и исчезал в темноте. Где-то вдалеке кто-то тихонько пофыркивал, а в траве и кустах рядом с костром копошились какие-то крошечные существа. Шекспир, подумал я. Неужели он выдал мне Шекспира? Звучало похоже, но я не был уверен. Слишком уж много лет прошло с тех пор, когда я хотя бы думал о Шекспире. А если я не ошибаюсь, то откуда Роско может знать Шекспира? Может быть, Найт читал его вслух, сидя у ночного костра, когда шел по этой тропе после долгого полета по галактике. Может, он носил томик этого почти забытого писателя древности в своем рюкзаке или отвисшем кармане? Я покончил с едой. Вымыл посуду в реке, на берегу которой мы остановились на ночь, и оставил ее для завтрака. Роско сидел на корточках у костра и вытянутым пальцем что-то писал на расчищенном пятачке. Я взял деревянный ящик Найта и открыл его. Он почти доверху был наполнен толстой стопкой листов. Взяв первую страницу, я повернул ее так, чтобы на нее падал свет от костра, и начал читать. Синева и высота, чистота, уходящая ввысь синева, звук воды, звезды над головой, почва не голая, смех высоко наверху синий, синий смех. Мы движемся немудро, думаем не сильно. Написано все было неразборчивым почерком. Мелкие буквы налезали друг на друга. Читал я медленно, с трудом разбирая слова. И худо, Нет конца, чтобы начать. Нет конца, чтобы прийти. Вечность даже больше. Синяя вечность. Бегущие за пустотой. Бегущие за ничем. Ничто это пустота. Пустота гола. Болтовня пустота. Деяние – ничто. Где же найти не пустоту? Нигде приходит ответ. Все высоко, сине и пусто. Полнейшая тарабарщина. Хуже, чем у Роско. Я пробежался глазами по странице. И дальше шла такая же тарабарщина. Тогда я достал из ящика пачку листов и вытащил из нее один. Страница 52 было написано в правом верхнем углу. И шел текст. Далекое – это не близкое. Расстояния глубоки. Не короткие, не долги, а именно глубоки. Некоторые не имеют дна, и их нельзя измерить. Нет такой палки, которой их можно измерить. Самые глубокие из них – лиловые расстояния. Никто не может пройти лиловые расстояния. Лиловый цвет ведет в никуда. И некуда вести. Я положил листы обратно в ящик, закрыл крышку и крепко прижал ее рукой, чтобы листы оттуда как-нибудь не выскочили. Сумасшедший, тихий сумасшедший, живущий в зачарованной Эленской долине. И там сейчас Сара, и ничего не знает. А если и знает, то ей все равно. Я с трудом удержался, чтобы не вскочить и не завопить. Одной рукой я крепко держал крышку, а другой также крепко удерживал себя, чтобы тут же не вскочить и не броситься бегом туда, откуда мы ушли. Я говорил себе, что не имею права сделать это. Первый раз в жизни я должен был думать не о самом себе, а о ком-то другом. Она сама сделала свой выбор, вернувшись в долину. Видимо, что-то притягивало ее туда. Может, счастье, подумал я и задумался над тем, что же такое счастье и какую роль оно играет. «Занимаясь бессмысленной писаниной, Найт счастлив. Он не знает, что пишет бессмыслицу, ему все равно. Завернутый в кокон счастья, в том смысле, что он наконец нашел свою жизненную цель, к которой так стремился, он доволен, не зная того, что цель эта иллюзорна, и даже не волнуется на этот счет». «Вот если бы Ухарь был рядом», – подумал я. «Но я, впрочем, знал, что он мог бы мне сказать. Ты не можешь вмешиваться, – сказал бы он» ты не должен вмешиваться. Он бы заговорил о судьбе. А что такое судьба? Может, это то, что написано не на небе, а в генах человека, и определяет, как человек будет действовать, чего он будет хотеть и как будет добывать то, что ему хочется. На меня навалилось одиночество, и я сел поближе к костру, словно исходящее от него свет и тепло могли хоть как-то защитить меня». Из всех тех, с кем я путешествовал, остался один Роско. Но в Роско не было ничего такого, что могло бы противостоять одиночеству. По-своему, он был так же одинок, как и я. Всё же другие пришли к своей заветной цели, о которой наполовину знали, наполовину догадывались. Наверное, потому что в глубине души они знали, что ищут. А что искал я? Я попытался понять, чего же мне хочется больше всего на свете. Но, клянусь, в голову мне ничего не пришло.